Есть время, выражавшим склонность к неторопливости и лени. Мачик сейчас продолжал мыслить и действовать точно в соответствии с этой фразой. Оберштурмбанфюрер Дитц позвонил подполковнику Косаричу из ресторана. Фамилию этого человека ему дал Оберштурмбанфюрер Фохт. Двенадцать лет назад Косарич, тогда еще молодой подпоручик Королевской армии, проходил практику в Гейдельбергском университете. Он познакомился там с двумя почтенными профессорами, которые устраивали для него увлекательные охоты и приглашали в театры и картинные галереи, водили на семейные обеды. Эти господа, коллеги полковника Вальтера Николая, шефа распущенной после Версаля военной разведки Рейсфера, продолжали, тем не менее, думать о будущем Германии и налаживать контакты впрок, особенно с молодыми офицерами из соседних стран. Прощаясь со своим юным славянским другом, они открыто представились как его коллеги, военные, и попросили об одной лишь услуге. В случае, если к нему, Косаричу, приедут их друзья, пусть он найдет возможность помочь им. В поезде Косарич мучительно вспоминал свое знакомство с германскими офицерами день за днем, Но ничего такого, что могло бы скомпрометировать его воинскую честь, ни в поведении новых знакомых, ни в своем собственном не находил. Как и всякий человек, он был склонен к самовыгораживанию в значительно большей мере, чем к самообвинению. В конечном счете я оказался звеном, пролетом, что ли, в том мостике, который рано или поздно «Придется перебрасывать от победителей к побежденным», — размышлял Косович. «Если я расскажу моему командованию об этих встречах, на меня будут смотреть с недоверием, и продвижение по службе задержится, а в 27 лет уже поздно менять профессию. А что я, собственно, открыл немцам? Ничего я им не открыл». Во прошедшие пяти лет он забыл об этих своих гайдельбергских знакомых. Напомнили ему о них в начале 1933-го. Вечелый журналист из Мюнхенской газеты привез великолепное издание Дюрера и рекомендательное письмо от профессора словистики Зибера, того самого Зибера, который при последней их встрече представился полковником генерального штаба. «Мой дорогой Косович», — писал Зибер, — «я знаю, что в вашей новой, столь высокой для молодого офицера должности, вы загружены работой с утра и до вечера, поэтому я не вправе отрывать вас просьбами, которые могут помешать вам».